Глава 30. Заключение. «Я хочу многое рассказать вам, принц», — начал Рексол, едва они вышли из комнаты, и, как я уже сказал, кое-что показать. «Пройдемте ко мне. Сначала поговорим там. Вся гостиница сейчас гудит от возбуждения». «С удовольствием», — ответил Ариберт. «Рад, что его высочество принц Евгений идет на поправку», — добавил Рексол из соображений вежливости. «Ах, что до этого?» — начал Ариберт. «Если позволите, обсудим это позже», – перебил его миллионер. Они вошли в личные апартаменты владельца отеля. «Я хочу рассказать вам все, что произошло прошлой ночью», – продолжил Рексол. «О том, как я поймал Жюля, и о моем утреннем разговоре с ним». И он подробно пересказал всю историю, не упуская ни малейшей детали. «Как видите, наши подозрения относительно бойсни были вполне обоснованы. Но чем больше я об этом думаю...» «Тем яснее понимаю, что привлечь к ответственности этих балканских мерзавцев-политиков невозможно». «А что вы собираетесь делать с Жюлем?» – спросил Ариберт. «Пойдемте», – сказал Рексол и повел принца в соседнюю комнату. На диване, покрытом белой простыней, лежало нечто длинное. Рексел приподнял ткань. Он никогда не мог отказать себе в эффектной подаче. И приоткрыл лицо мертвого человека. Это был Жюль. Мертвый, без единой раны, без следа насилия. «Я уже послал за полицией», — сообщил Рексол. «Не за простым констеблем, а за человеком из Коттен ярда «Как это случилось?» — спросил пораженный и встревоженный Ариберт. «Вы ведь говорили, что он надежно запер в спальне». «Так и было», — ответил Рексол. «Сегодня днем я зашел к нему, главным образом, чтобы принести еду». У двери дежурил швейцар. Ничего не слышал, ничего подозрительного не заметил. Но когда я вошел, Жюля в комнате уже не было. Он каким-то образом освободился от веревок, снял дверь с гардероба, передвинул кровать к окну и, высунув эту дверь наружу, закрепил ее внутренний конец под спинкой кровати. Получилась шаткая площадка за окном. Все это он проделал без малейшего шума. Затем выбрался наружу и, стоя на своем импровизированном мостике, смог достать пальцами до края широкого карниза под крышей. На одних руках он подтянулся на карниз и оказался на крыше. Со стороны, что выходит на Солсбери-Лэйм, тянулась железная пожарная лестница. Очевидно, Жюль решил, что он близок к спасению. Но один из прутьев лестницы, заржавевший из-за плохой краски, оказался гнилым. Он не выдержал. Жюль, ничего не подозревая, сорвался и разбился насмерть. Так закончили все его хитрые и изобретательные планы. Рексол снова накрыл тело простыней. Движение его было почти благоговейным Когда земля приняла тело Тома Джексона Того, кто некогда был гордостью Гранд-Вавилона История наших героев подошла к своему завершению Мисс Спенсер, верная своему блистательному, но злонравному господину, бесследно исчезла Возможно, и по сей день она живет где-нибудь за границей, в дешевом пансионе Оставаясь загадкой для окружающих Рока, напротив, вновь дал о себе знать. Несколько лет спустя Феликс Вавилон узнал, что этот непревзойденный кулинар обосновался в Буэнос-Айресе и делает там состояние на открытии роскошной гостиницы. Вавилон сообщил об этом Теодору Рекселу. И тот, если бы пожелал, мог бы возбудить против него дело. Но, видя, что все говорит о честной жизни Рока, он решил оставить его в покое. Единственная неприятность, с которой столкнулся Рексел после смерти Жюля, и, впрочем, вполне ожидаемая, была связана с полицией. Полицейские, разумеется, хотели знать подробности. Они интересовались, чем именно занимался Рексел в отношении дела Димака, особенно между его первой поездкой в Остенде и вызовом властей к телу Жюля. А рассказывать все подряд американец не собирался. Без сомнения, он нарушил законы Англии и, возможно, Бельгии. А благородство его мотивов с точки зрения закона было слабым оправданием. Следствие по делу Жюля вызвало изрядную суматоху и не меньше 99 различных слухов. В конце концов, удалось достичь компромисса. Сначала Рексел постарался умиротворить инспектора, чью ложную улику он когда-то так грубо отверг. После этого требовались лишь дипломатия и терпение. Он убедил власти, что действовал искренне и по совести, пусть и самовольно, и что справедливость в конечном счете восторжествовала. Кроме того, миллионер недвусмысленно дал понять, что если понадобится, он готов открыто бросить им вызов. Наконец, через американского посла он сумел смягчить ситуацию окончательно. Однажды, спустя две недели после выздоровления наследного принца Позанского, Ариберт, все еще остававшийся в Гранд-Вавилоне, изъявил желание поговорить с миллионером. Принц Евгений в сопровождении Ханса и нескольких придворных отправился с блеском и с заветным миллионом официально оформить свою помолвку. Что касается миллиона, то Евгений дал надежные личные гарантии, а долг должен был быть погашен в течение 15 лет. «Вы хотели со мной поговорить, принц?» произнес Рексол, когда они уселись в его комнате. «Я хотел бы сказать вам», — ответил Ариберт что намерен отказаться от всех своих прав и титулов, как принц Позанский, и впредь именоваться графом Харцем, титулом, который мне принадлежит по материнской линии. Кроме того, у меня есть личный доход в 10 тысяч фунтов в год, а также замок и квартира в Позане. Я сообщаю вам это, потому что пришел просить руки вашей дочери. Я люблю ее, и тщеславие подсказывает мне, что она тоже любит меня. Я уже сделал Нелли предложение, и она согласилась. Мы ждем вашего одобрения». «Вы оказываете нам честь, принц», — сказал Рексол с легкой улыбкой. «Могу ли я спросить, почему вы решили отказаться от своего королевского титула?» «Просто потому, что мысль о принудительном браке отвратительно мне не меньше, чем уверен была бы отвратительно вам и Нелли». ха, -ха, -ха это хорошо», — сказал Рексел, смеясь. «Но вы, наверное, понимаете, что десять тысяч фунтов в год для человека вашего положения — сумма, скажем, прямо скромная. Нелла ужасно расточительная. «Я знал случай, когда она тратила 60 тысяч долларов за один год, и ничего не оставалось. Да она разорит вас за 12 месяцев». «Нелла должна будет изменить свои привычки», — серьезно ответил Ариберт. «Если она согласна на это», — проговорил Рексол, — «то я тоже согласен». «От имени Неллы и от себя благодарю вас», — сдержанно произнес Ариберт. «А чтобы ей не пришлось слишком уж кардинально меняться», — продолжил миллионер, — «Я передам ей, безусловно, с правом наследования вашим детям, если они появятся, сумму в 50 миллионов долларов, то есть 10 миллионов фунтов, в надежных железнодорожных акциях. Это примерно половина моего состояния. Мы с Неллой всегда делили все поровну». А Риберт промолчал. Мужчины обменялись крепким рукопожатием, и в этот момент в комнату вошла Нелла. В тот же вечер после ужина Рексел и его друг Феликс Вавилон прогуливались по террасе отеля Гранд Вавилон. Разговор начал Феликс. «Скажите, Рексел", сказал он, — «вы ведь еще не устали от Гранд Вавилона?» «Почему вы спрашиваете?» «Потому что я устал без него жить», — улыбнулся Феликс. «Тысячу раз с тех пор, как продал вам отель, я жалел об этом. Без дела я не могу. Продадите его обратно». «Возможно», — ответил Рексел. «Думаю, я мог бы решиться на это». «И сколько вы хотите, мой друг?» спросил Феликс. «Столько же, сколько заплатил?» ответил Рексол мгновенно. «Что вы говорите?» воскликнул Феликс. «Я продал вам отель с Жюлем, с Рока, с Мисс Спенсер, с тремя бесценными сотрудниками. Вы же всех троих умудряетесь потерять и теперь предлагаете вернуть мне отель без них по той же цене? Это возмутительно!» И маленький человек от души рассмеялся своей собственной шутке. «Впрочем», – добавил он, – «спорить о цене мы не будем. Я принимаю ваши условия». Так закончилась запутанная череда событий, начавшаяся в тот вечер, когда Теодор Рексу заказал бифштекс и бутылку пива «Бас» за обеденным столом в отеле «Гранд Вавилон». Конец книги читал Игорь Ященко.